Глава 21. Изапель. Он сумасшедший. Я пыталась его отговорить, но, видимо, человек привык действовать на адреналине, и для него вся эта авантюра – всего лишь очередное состязание. Таковы мужчины. Даже в Тайросе, хоть он еще почти ребенок, я вижу это безрассудство и готовность мчать на другой конец вселенной за красивой звездочкой. Интересно, есть ли хоть немного от подобного безумства Хэмеля? Он-то выглядит таким правильным, словно каждая мысль, прежде чем прийти ему в голову, вначале стучится и вытирает ноги. Меня трясло. В голове шумело, словно я была одной сплошной радиопомехой. Я не могу просто так сидеть на лекции, криосон и гипернация. И стоять там не могу. И бегать по аудитории тоже. И не потому, что это в принципе запрещено. Мне надо что-то делать. Сейчас. Быстро. Извинившись перед преподавателем и остальными тремя слушателями курса, я выбежала в коридор. Кажется, задыхаюсь. Нужен глоток воздуха. Митчелл бы предложил прогуляться. Митчелл. Я решительно отправилась в главную рубку наблюдения. Дверь была, естественно, заперта. Стучать туда бесполезно, даже не услышат. Наплевав на мою обычную секретность, приложила свой хакерский браслет к считывателю. Замок пискнул, и я зашла. Иса. Отец возмущенно повернулся ко мне. «Как ты сюда зашла?» «Очень захотела, папа. Придется поменять код. Он пристально посмотрел на меня». «Или это бесполезно в принципе, да?» Пришлось кивнуть. Он не отвяжется. «Папа, где сейчас Митч?» «Командор Карнел. И что с ним происходит?» «Ладно уж, садись», — вздохнул отец. В рубке кроме него была еще Лия Мэй, наш главный безопасник. Она с любопытством на меня посмотрела, но ничего не сказала». Митчел рискует жизнью из-за меня. Конечно, я чувствую себя некомфортно», — попыталась я объяснить им обоим сразу, хотя они и не задавали вопросов. Карнел отстыковался пять минут назад. Сейчас он набирает скорость и отдаляется от Айтарес», — проинформировал меня папа. «Наши камеры скоро потеряют его из виду. Можно будет использовать только его бортовые для информации». На мониторе компьютера возник текст. «Адмирал, видите и слышите меня нормально?» Из динамиков донеслось постукивание, словно кто-то исполнял незнакомую мелодию костяшками пальцев. Точно говорить Митчелл не может, его борт прослушивают. «Айтарес на связи», — ответил отец. «Иса, ответь, ты на этом борту?» Я вздрогнула, не сразу сообразив, что игра продолжается. «Вы видите их?» Мы с папой припали к мониторам. Увы, шлюпка, на которой этот сумасшедший улетел, уже была размером примерно с крупное яблоко. Он еще и на сверхскоростях гоняет. А рядом с этим яблочком было два плода чуть меньше. Лия переключилась на бортовые камеры шлюпки, и мы увидели, что небольших суденышек-преследователей больше, чем два. Они приближались с разных сторон. «Откуда они взялись?» – возмутилась Мэй. «Мы же неотрывно следим за командором». «Два варианта», – мрачно сказал отец. «Либо они каким-то образом выскакивают рядом с датчиком. Это звучит фантастически, но, возможно, теоретически». Я слышал, что есть разработки, позволяющие закручивать мини-воронки. Телепортация в условиях космоса. Версия попроще нас всегда сопровождают под мощной маскировкой. И обе этих альтернативы весьма дорогие. «Кто же готов настолько потратиться?» – ахнула Мэй. «Подождите!» – я чуть ли не крикнула. «Почему вы так спокойно это обсуждаете? Что будем делать?» Ждать и наблюдать. Отец выглядел спокойным, но в уголке его правого века дергалась жилка. Почему? Я думала, ты сразу отправишь свои корабли, и они схватят преступников и отобьют Митчелла. И мы не получим ответ на вопрос, кому все это надо. Карнел хотел совсем не такого, когда вызвался участвовать в операции. Я в отчаянии смотрела детально, в разных ракурсах, как шесть шлюпок без опознавательных знаков окружили кораблик Митчелла. А затем одна выдвинулась вперед и пристыковалась к входному шлюзу. «Переключай на внутреннюю», коротко скомандовал отец Лии. На центральном мониторе появилась прихожка космической шлюпки. Митчелла я не видела, но входной шлюз уже вскрывали. Я напряженно уставилась на него. «Кто сейчас войдет?» «Неудачно вышло», – мрачно сказал папа. «Мы рассчитывали, что его отбуксируют на какую-то базу и удастся понять, чего хотят похитители. Видимо, в этот раз они решили забрать тебя сразу. Они увидят, что это не я. Меня охватило отчаяние. «Папа, его убьют! Надо спасать!» «Ваши манипуляции ни к чему хорошему не приведут». «Два спасательных челнока уже в полной готовности», — попытался успокоить меня отец. «По нажатию тревожной кнопки они стартуют». «Так нажми!» — закричала я неожиданно для себя. «Разве ты не видишь, что уже пора?» Входной шлюз приоткрылся наполовину. «Что сейчас делает Митчу? Ждет?» Я представила себе его спокойную, насмешливую улыбку. Наверняка он с достоинством встретит негодяев». Шлюс отъехал до конца, пропуская двоих в черных скафандрах. Лица, разумеется, закрыты. Лея переключилась на общий план рубки. «Где Изабель Радра?» Услышали мы измененный голос. «Я за нее!» Митчел действительно улыбался. В левой руке он держал мой кроссовок, который резко кинул в похитителя. Тот принял позу ловца, но второй, секунды ранее, выхватил бластер и выстрелил в летящую обувь. Мой бедный тапочек разлетелся на атомы. «Зря вы так. Изабель очень любит эту пару. Как она теперь будет бегать в одном?» «Кто вы?» – вопрошающий приблизился к Митчеллу. Я увидела в его руке шокер. Голубая молния, треск. Карнелл шагнул вперед, ухватившись за нападавшего на него негодяя, а потом упал на колени, прижимая обе ладони к груди, будто не давая сердцу выпрыгнуть через ребра. И тут я шарахнула кулаком по большой зеленой кнопке, запуская тревогу. «Иса!» – отец перехватил мое запястье, но я успела раньше. В рубке замигало. Команда тревоги подтверждена. Корабли на старте. Отменить? спросила лия Нет, отец вздохнул. И правда, они предпочтут его убить вместо того, чтобы взять с собой. Дальше все смешалось. Пилоты налетчиков заметили летящие в их направлении корабли-спасатели. Подали сигнал своим. Добить его? Спросил тот, кто с бластером. Я услышала скрип и не сразу поняла, что это мои зубы. Оставь. Он все равно ничего не видел. Бежим. Наши боевые шлюпки были совсем рядом и открыли по льбу без предупреждения. Два кораблика-пиратов выглядели покореженными. Возможно, внутри там начинался пожар. Три шлюпки неприятеля спасались бегством. Ту, что была пристыкована к шатлу Митчела, уже буксировал один из наших кораблей. Видишь, все не зря, отец кивнул на монитор. У нас теперь есть пленные, что-то от них да узнаем. Второе наше судно кинуло магнитный троск шлюпки с карнулом внутри. Три шлюпки пиратов, две пострадавших и та, которую успели захватить, взорвались одновременно, изнутри. Так что на экранах какое-то время были сплошные осколки и помехи. «У них функция самоуничтожения!» – с ужасом выдохнула Лия. У меня потемнело в глазах. Все сознание, чувства, мысли сошлись в одну точку, из которой произошел большой взрыв, что создал мою собственную вселенную. И она называлась Митналь.